Юноша, с мешком доспехов наперевес, подошел к своим. Зархан первым протянул руку. «Ну, привет, барон!» «И ты туда же!» Ухмыльнулся Аполлон и пожал ему руку, после чего они по-братски обнялись. «Господин!» Протянул руку и старик-марон, чем удивил не только юношу, но и остальных. «Привет, старик!» Пожал Аполлон и его руку. Старый неловко приобнял его и отстранился. «И я!» Айон сама обхватила Аполлона, вдохнула запах его одежды, чуть покраснела и ткнулась носом в грудь еще сильнее. — Хозяин, ты был неплох, — хмыкнула Карла, виляя хвостами. — Ха, вот спасибо, — улыбнулся юноша. — Мы все скучали, господин. Больше не покидайте нас так надолго, а лучше вообще не покидайте, — тараторила Айон. — Постараюсь. — Идем домой, — позвал Зархан, хлопнув Аполлона по плечу. На ужин у нас столько мяса, Марта, небось, уже сгорает от ожидания. достал уже со своими вопросами, а когда он вернется, а когда он придет? — Да? Тогда придется утешить ее этой ночью, — усмехнулся юный демон и пошел со всеми на выход из площади. — кашлянул Марон, закрыв уши Айон, их развесивший. — Давно пора, — поддержал наследник друга. — Кстати, когда переезжаем в особнячок? — Не сегодня. «Кстати, с тобой кое-кто хотел поговорить», — улыбнулся Аполлон, лавируя между толпой военных. «М?» — не понял Зархан. «Думаю, он придет к ужину», — ответил демон. Они покинули площадь, прошли мимо рынка и свернули на улицу с торговыми лавками, в конце которой и находился магазин-источник. Марта и ребята уже все подготовили к ужину. В торговом зале поставили стол, накрыли новенькой скатертью. Оставалось дать отмашку, и из кухни будут вынесены свежеприготовленные мясо со специями, картофель, соленье, пиво и вино. «Вот и дома», — объявил Аполлон, пройдя через порог. Приятный аромат жареного мяса вдарил по ноздрям. Взгляду предстала Марта в темно-сером платье и белом переднике. Ее волосы так мило спадали у лица, а взгляд серо-зеленых глаз устремился прямо на юношу. «Привет!» — поздоровался с ней демон. «Привет!» — потупила она взгляд в пол. «Неужели до сих пор стеснялась? В лаборатории вела себя как прожженная сучка. Даже странно как-то». «С возвращением!» — поспешила она добавить, взглянув на него смущенным взглядом. «Спасибо!» — улыбнулся юноша. «А как пахнет!» — вошел за ним наследник. «Марта постаралась!» — поддакнула он. Марун молча зашел следом и закрыл за собой входную дверь.